Многолюдное собрание происходило в Народном доме, председательствовал Протасов. С ним за столом техник Матвеев и несколько выборных, между ними объявившиеся Избегов, Рабочий Васильев, Иван Каблуков, Мартын и другие. Солдаты выведены отсюда в помещение школы. Ротмистр убрался к себе на квартиру. Впрочем, пока шло собрание, Ротмистр фон Феффер...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 Надо вмазать. Так и пошли бабьи шепоты. Наденька отставила экран с японским шелком. Бравый Пряткин запустил крючки, из розет спадался, открылась камера. Если б присутствовал здесь инженер Протасов, его правая бровь поднялась бы в улыбке сарказма. «Тубо! Тубо! Пиль!» Барон жадно сцапал толстый сверток бумаг. Так давно не жравший пес на лету ловит пастью брошенный кусок мяса. В свертке несколько сот прошений рабочих и... В глазах ротмистра замелькали серые мухи. Копия докладной записки министру внутренних дел и председателю Государственной Думы...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 Искусанный чуть не в кровь тонкие губы подрагивали, Мунштук с погашенной папиросой плясал в похолодевших холеных пальцах. Барона била лихорадка. Он попробовал списать бумагу и не мог. Пирог брызгалось, брызгалась, в спотык. Поползаев! Сними копию! Слушаю вас, коруде! Протасов железной логикой...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 Вновь все положено на место, как было. Строгое внушение Анжелики и Наденьки, и точка. Черт знает, черт знает! Как жаль, что я не арестовал его подлеца своевременно! Болванья, я! Эфиоп! Бамбук! Длинная сабля катилась за ротмистром, чиркало по камням мостовой и тоже, черт знает, черт знает, черт, черт, черт, двести, триста, четыреста двадцать. — Товарищи рабочие, — поднимается Протасов, — больше четырехсот человек из вас желают немедленно покинуть работу, а может быть всего наберется и пятьсот, и шестьсот. Это, ребята, не дело. Вы подумайте, товарищи.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 Карьера испорчена. мистер приниженный, тихий, убитый, прилег на диван, похлопал глазами, вновь вскочил, подбежал к мраморному умывальнику и, звякнув шпорами, поклонился ему. — Но, милый Андрей Андреевич! — потрясая сомкнутыми в замок кистями рук, жалобно заискивающий произнес Карл Карлыч фон Пфеффер, устремив глаза на кран умывальника. — Поверьте! Я никогда не осмелился бы, никогда, но... Струсил, подло струсил. Толпа, понимаете ли, я страх, как боюсь толпы. И ответственность за вверенную мне воинскую часть. Ну, как вы думаете? По-человечески, по-человечески, вы можете меня понять? Ваше превосходительство, господин губернатор, ваше высокопревосходительство. «Хорошо, отдавайте меня под суд, хорошо, но я был тысячу раз прав. Ваши высокопревосходительства, господа министры, не сами ли вы поставили меня, фитюльку, пешку в ваших руках на страже законов? Да или нет? Простите, да или нет? Вы мне дали власть».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 — Где? — брякали в пол каблуки, бренкал звяк шпор. — Я здесь, барин? — вшмыгнула девушка в накрахмаленном в плойках фартуке. — Я здесь. нет Нет-с, ничего-с, идите. И все рабочие поплелись по домам. Протасов вернулся в семь часов вечера. Глаза Анжелики заплаканы.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 — Прошу. — О, да! — мистер Кук отхлебнул воды, потрогал тугой стоячий воротник и начал. Ранним утром от рабочих получен приятный протасову ответ, и с обеда по всему фронту начались работы. Вместо высланного Фомы Ездакова прииском новым управлял теперь инженер Абросимов. Он опытный, дельный а в помощь ему приглашен из Питера уже кончивший курс бывший студент Александр Образцов. Его приезду рабочие были рады. Больше же всех ликовала беременная супруга Ильи Сахатых, Февронья Сидоровна. — Ах, Александр скоро приедет! — Саша! — она сказала супругу. — Если родится мальчик, наречем Александром. — В честь кого? — «Честь батюшки!» «Я батюшка! Я Илья! И ничуть не похож на Александра!» «Честь отца Александра, священника!» — ловко отвела Феврония Сидоровна ревнивый окрик мужа. По виду все шло хорошо. Рабочие старались с утроенной силой. Дело спорилось, однако все думали «нет». «Что-нибудь еще должно стрястись? Черт, какой нибудь коленце еще выкинет!» Все ходили в предчувствии, всех волновало отсутствие Прохора Громова и Нины Яковлевны. В жизни людей не было радости, песни смолкли, народ тосковал. Может быть, тени мертвых блуждают, может быть, зреет новый грех и насилие. На кладбище ежедневно ходит народ — тихие женщины чье сердце чисто и просто кладут на могилы венки молятся по ночам воют собаки филин где то близко ухает стонет в болоте выпь и вот напряжение токов вдруг разрядилось как молния вечер из голубого дома стешеньки на ударив руками в дверь крыльца вылетела с визгом груня В тот же миг распахнулось окно, и сверкнув юбками, прыгнула на улицу обезумевшая стешенька, страшно крича: "Ай-ай-ай!" А в доме кто-то хрипел. И покажись проходившей старухе, что у стешеньки перерезано горло, и из горла по белой шее ручьями кровь. Старуха прытью, как лошадь по улице, на орала «Караул! Караул! Прохор Громов любовницу свою зарезал! Ой-ой! Голову напрочь!» «Да не, что он здесь!» — спрашивали встречные. «Здесь подлая душа! А где же ему быть-то?» И бабка дальше. В два прыжка через дорогу сабля наголо в скандальный голубенький домик ворвался случайный прохожий офицер. Посреди дороги спешил с почты запыхавшийся рассыльный, за ним трехлапый пес. — Кому телеграмма? — От кого телеграмма? — наперебой торопливо спрашивали рабочие. Они все еще ждали важных вестей из Питера по делу расстрела. — Чего в телеграмме? Эй, милый! — Не знаю. Спешная. Инженеру Протасову. Трехлапый, с оглоданным ухом, пес медвежатник остановился против квартиры Кэтти, присел, поджал ухо, дурным голосом взвыл, тявкнул и дальше. Протасов читал. — Через пять дней буду с вами. Вышлите пристань лошадей. Нина. Когда раскатилась повсюду весть о расстреле, в Питере и других городах пятьсот тысяч рабочих объявили однодневную забастовку протеста и на работы не вышли. А в обеих столицах забастовка тянулась целых пять дней. Шумели без толку и в Государственной Думе ораторы, Даже стыдили министра Макарова. А с министра, как с гуся вода, так было, так будет. Но казалось бесспорным для всех понимающих, разумеется, кроме правительства, что пролетарское движение в России растет. Забастовки протеста лишь были началом, вспышкой сознания организованных масс. Затем начался целый ряд забастовок, И по всему простору русской земли, от Петербурга с Москвой до Урала, от Кавказа до Польши. В большинстве они длительны, иные из них протекали месяц, два, три. Экономические лозунги забастовок и стачек переросли в политические требования с яркой окраской. В больших городах забастовки захлестнули в свой круг строительных рабочих,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 Повисло на ниточке исторической тупости. Да оно и понятно. Плохие министры часто бывают очень плохими пророками.